Глава девятая. Знахарка. Ни озеро, ни реки, лук. Большой, с травой по пояс, и когда только вырасти успела. А вдалеке виднеются крыши деревенских домов. Лада прибавила шаг, хоть какой-то шанс узнать, где они находятся и как отсюда выбраться. Да и с ясным разжиться не помешало бы. Но Марена притормозила. «Не спеши». «Еще не ясно, что там. Надо сориентироваться сперва». Лада с ней согласилась. Лучше не торопиться. Деревня выглядела совершенно обычно. Серые дома, серые шиферные крыши, серый покосившийся забор. Словно здесь отродясь не водилось красок, кроме мышиного цвета. Ржавый флюгер на одном из домов. Трепал ветер. Виднелся остов трактора, забытого в поле. Оказалось, что жители в один момент взяли и покинули деревню, но стёкла в окнах были целы, из нескольких труб шёл дым, со дворов слышался заливистый лай. Лада с Мареной переглянулись. Ладно, попробуем, решила тёмная богиня. Что ж, что, убежим? Лада не стала озвучивать сомнения, если у Марены повторится приступ, убежать не удастся. А может, получится зайти в деревню незаметно? Вроде никого не видно. Но им не повезло. Едва девушки приблизились, как к ним наперерез бросился мужчина с косой в руках. "А ну стоять!" зарал он. "Стоять!" Ладе захотелось дать дёру, но Маренна её удержала. "Нечего тут шляться". Мужик с трудом отдышался. "Шлей себе мимо вот и то пойти". Лада растерялась. "А почему нельзя? Мы ничего плохого не сделали". Мужик замахнулся косой. «Нечего мне зубы заговаривать, проваливайте!» «Ну, хоть воды налить можно?» Лада в отчаянии потрясла пустой фляжкой. «Или скажите, где набрать можно. У нас ни еды, ни воды нет». Мужик неожиданно помягчил. «Дочки, я бы вас пустил, да наши бабы меня живым в землю закопают. У нас беда какая. В соседней деревне коровий мор начался». «А мы здесь при чем?» Лада не понимала, какая связь между ними и коровами. Она разглядывала мужика. Вполне обычный, одет, правда, как-то небрежно: спортивные штаны, поллинялые и вытянутые в коленях, заправлены в резиновые сапоги. Под стаTIM полосатая майка, а на голове кепка. На подбородке мужика проросла седая щетина, волосы спутаны. Похоже, махнул на себя рукой. Коровья смерть. Марена внесла в эти слова особое значение, и Лада насторожилась. О чём это она? Она самая. Мужик сплюнул под ноги. Так что не серчайте, дочки. Вы нам только укажите, где у вас ручей или озеро. Марена не успела договорить, у неё начался озноб. Вот только что она стояла вполне нормально, как тело охватила мелкая дрожь, которая с каждым мгновением усиливалась. Что это с ней? Мужик испуганно попятился. Лихоманка задела. Лада решила не скрывать правду. А у нас и лекарств никаких. Вот же у горазда. В голосе мужика послышалось сочувствие. В эту дочки. Стойте здесь и никуда не уходите. А если кого увидите, то не пускайте в деревню. В нём созрело какое-то решение. Мужик прислонил косог к забору и побежал. Вернулся он не один, с ним была женщина неопределенного возраста, могучего телосложения с убранными под платок волосами. На женщине было выцветшее ситцевое платье и трикотажные треники. «Эть, что ли?» — она сурово взглянула на девушек. «Они самые, Марья Петровна!» — заискивающе ответил мужик. Марья Петровна подошла к Марине и приложила руку к колбу. «Жар!» — она испытывающе посмотрела на Ладу с Мариной. Сделаю я сейчас одну вещь. Если пройдёте испытание, пропустим вас в деревню, а то это горемычное за ближайшим поворотом свалится. Лада хотела отказаться, мало ли что за испытание, пусть лучше дадут лекарств, еды и воды, а они дальше пойдут. Но при взгляде на арену все эти мысли улетучились. Тёмной Багене было совсем плохо. У неё даже белки глаз пожелтели. «Тут не лекарства нужны, а знающая бабка», — Марь Петровна словно прочитала, что Лада думает. «У нас в деревне есть, но она ходит с трудом, сюда не доковыляет». Женщина протянула девушкам по куску чёрного хлеба. «Он заговорённый. Та, которая с собой коровью смерть привела, его съесть не сможет». Лада взяла кусок и принялась жевать. Хлеб как хлеб, правда, с добавками трав, вкусный. Она бы, пожалуй, не отказалась от подобного в обычной жизни. Лада представила: приходит она в магазин и спрашивает: "Мне буханку коровеи смерти". Девушка фыркнула смешно. Марь Петровна убедилась, что они опасности не представляют, и велела мужику, которого звали Степаныч, пропустить их. "А ничего, что Степаныч за вами бегал?" спросила Лада, ведь мы могли за это время в деревню зайти. "Да он уж схлопотал от меня", сурово ответила Марь Петровна. Просто коровья смерть сама просочиться не может. Ей надо с кем-то из живых. А вас двое. Одна могла за собой вторую протащить». Марья Петровна шагала широко, так что Лада, которой приходилось волочь на себе Марену, отстала. «Ты это, девонька, готовься!» — неожиданно заявила Марья Петровна. «Вечером твоя помощь может понадобиться». Лада кивнула, не вдаваясь в подробности. «Все равно до утра им с Мареной отсюда не уйти. Темная богиня очень слаба». Деревня утопала в яблоневом и грушевом цвету, и от этого похорошело. Будто Золушка пришила к старенькому платью белоснежные кружева, сразу превратившись в красавицу. На заборах виднелись кастрюли, сапоги, подвешенные на колья, половики. В полисадниках цвели лилейники, рыжие и жёлтые. Нужная изба находилась отдельно от остальных домов, чудилось, что они сторонятся её. Марь Петровна громко постучала. Бабка Зинаида «Мы к вам», — и добавила в полголоса, — глуховато старуха. Через некоторое время дверь скрипнула, и на пороге показалась хозяйка дома. Меньше всего она походила на старуху. Дородная, статная женщина, без единой морщинки. Лишь седые волосы выдавали возраст. «Привела?» — спросила бабка Зинаида. Марья Петровна подтолкнула вперед Марену. «Вот эта лихоманка и порченная, да я вижу». Ты, Петровна, вступай, я ими обеими займусь. Бабка Зинаида, тяжело ступая, отправилась в комнату. Лада и Марьяна последовали за ней. Обычная деревенская изба. В сенях скамейка, на которой стоят вёдра с водой. Тут же этажерка со стопкой газет. Видны три двери. Одна ведёт на дворовое крыльцо, вторая в чулан, там же лестница на чердак. Бабка Зинаида потянула третью дверь в жилые помещения и неспешно перевалилась через порог. Других лечу, а себя не в состоянии, она указала на свои распухшие и перемотанные бинтами ноги. Скидывая одежду, обратилась она к Марене: "Надо рану твою посмотреть". В избе было натоплено. Ладе стало жарко, зато Марена прекратила дрожать, согревшись. Лада помогла тёмной богине снять платье, стараясь меньше задевать повреждённое плечо, но Марена закусила губы, видимо, всё равно было больно. Бабка Зинаида надела очки с толстыми линзами и внимательно осмотрела рану. "Да", произнесла она. "Задели тебя не сильно, но и этого хватило". Лада подумала, если бы у Марены не было с собой пузырька с лекарством, как бы рана выглядела сейчас. Ведь она была глубже и казалась воспалённой, теперь же просто небольшой порез. А вот чтобы болезни изнутри изгнать, придётся кое-что сделать добавила знахарка. Только я сперва твою подружку накормлю. А вот тебе, обратилась она к Марене. Ни воды, ни еды не дам, нельзя. Бабка Зинаида ухватом достала из печи горшок и налила щи в глубокую тарелку, щедро плюхнув туда сметану. Лада принялась есть. Да чего же она проголодалась? Марена же откинулась на стуле, наблюдая за приготовлениями хозяйки. "Дам я тебе одну траву выпить", объясняла бабка Зинаида. «Не бойся, она на вкус ничего. Только тебя с той травы тошнить будет. И так болезнь твоя выйдет. Надо потерпеть немного». Она отошла к массивному буфету, откуда достала две жестяные коробки, расписанные под гжель. Чайной ложкой тщательно отмерила нужное количество травы и бросила в кастрюлю. Затем попросила Ладу принести из синей воды. «Будешь помогать мне, а то я ходить не гораздо», — объяснила она. Бабка Зинаида залила водой траву и поставила в печь. Газу-то у нас нет, сказала она. Раньше машина из района приезжала, чтобы баллоны обменять. А после перестала. Да и вообще. Пока Зиля готовила, и Слада осмотрелась. Кухня была небольшая, основное пространство занимала печь. У окна стоял стол с тремя табуретками, на одной из которых сидела Лада. Возле стены диван, Рядом с ним буфет. Стены были оклеены блёклыми обоями. Висел отрывной календарь. Лада пригляделась. 23 мая 1980 год. Надо же, какой старый. Лада хотела спросить, зачем хозяйка хранит этот раритет, но Марина предостерегающе взглянула на неё, и Лада осеклась. Бабка Зинаида с помощью ухваток вытащила кастрюлю и принюхалась готового. Она процедила через ситечко отвар и подала его Марене. "Пей небольшими глотками, не спеши". Марена проглотила отвар и принялась ждать. Знахарка достала эмалированный тазик. "На колене поставь, сейчас тебя выворачивать начнёт". "А ты?" бабка Зинаида повернулась к лади. "Можешь в другую комнату пойти, если противно станет. Я останусь" Марена не брезговала ухаживать за Ладой, когда та была слаба, и девушка чувствовала свой долг перед тёмной богиней. Марену затрясло со страшной силой. Где истует травка, одобрила бабка Зинаида, сейчас начнётся. Марену тут же сташнило в таз, затем ещё раз. Пить, попросила она. Нельзя тебе, отказала знахарка. Терпи. Марена облизала губы. Её в новь вывернула, а затем несколько раз подряд: "Пить!" выкрикнула она. "Нет!" Бабка Зинаида грохнула кулаком по столу, а после начала шептать: "Заря зареница, красная девица, избавь деву Марину от манухи, от знабухи, от летучихи, от желтучихи, от мареи и родовой от всех двенадцати девиц трясица, аминь". Народный заговор. Морена затряслась с такой силой, что Ладе пришлось удерживать таз, чтобы тот не свалился на пол. И в этот момент тёмную богиню вывернуло в последний раз огромным комком, похожим на лягушку. Бабка Зинаида с неожиданной прытью схватила таз и вывалила содержимое из него в печь. Сейчас мы её родимую сожжём. Что это? Ладу передёрнуло от отвращения. Болезнь вышла. «Теперь твоей подруге полегчает». И правда, Марину отпустила. Знахарка вытерла пот с ее лица, пододвинула кружку с чаем и тарелку щей. «Давай, поешь, да на печь полезай. Тебе отдохнуть надо, а вот подружке твоей сегодня спать не придется. Дело одно есть».